«Я не хочу», — простонал Брута. «Взгляни на происходящее с другой стороны», — предложил Ом. «Если бы перед тем, как ты вошел в пещеру, я тебя не предупредил, ты бы сейчас валялся тут с ногой размером с хороший шкаф. Поступай с другими так, как поступили бы с тобой». «Она даже не очень большая», — ответил Брута. «Ты бы здесь корчился в неописуемых муках» и представлял, что бы сделал с этой змеей, если бы заметил ее первым», — продолжал он «В общем, твое невысказанное желание все равно было исполнено. Ворбису ничего не давай». «У него очень сильный жар, он постоянно что-то бормочет». «Ты действительно считаешь, что тебе поверят? Даже если ты дотащишь его до этой своей цитадели?» «Брат Нюмрот всегда говорил, что мне можно верить», — пожал плечами Брута. Он ударил камнем по стене пещеры, чтобы заострить кромку, и начал робко разделывать змею. «В любом случае мне больше ничего не остается. Не могу же я просто взять и бросить его?» «Можешь», — возразил он. «Бросить его умирать посреди пустыни?» — Да. Это совсем просто. Значительно проще, чем не бросать его в пустыне. — Нет. — Так поступают в этике? — с издевкой спросил Ом. — Понятия не имею. Так поступаю я. Лодка без имени качалась на волнах между двух больших скал. За береговой линией возвышался небольшой утёс Симоний спустился с него и подошел к спрятавшимся от ветра философам. «Эта местность мне знакома», — сказал он. «Мы всего в нескольких милях от деревни, в которой живет мой друг. Нужно только дождаться ночи». «Почему ты так поступаешь?» — спросил Бедн. «Где тут смысл?» «Ты когда-нибудь слышал о стране по имени Истанзия?» — в ответ спросил Симоний. Она была не слишком большой, и у нее не было ничего, что могло заинтересовать других. Там жили самые обычные люди. о «Омния завоевала ее пятнадцать лет назад», — припомнил Дидактилос. «Правильно. Так вот, я родился в Истанзии», — кивнул Симони. «Тогда я был еще ребенком, но я все помню. Не забудут и другие». В моей стране живет множество людей, которым есть за что ненавидеть церковь. — Но я сам видел, как ты стоял рядом с Ворбисом, — удивился Бедн. — Я думал, что ты его должен защищать. — А я и защищал его, — подтвердил Симони. — Не хотел, чтобы Ворбиса убил кто-нибудь другой. Дидактилос вздрогнул и поплотнее завернулся в тогу. Солнце замерло на медном куполе неба. Бруто дремал в пещере. Ворбис сметался в лихорадке в своем углу. Ом стоял у входа в пещеру и чего-то ждал. Ждал оправданно. Ждал с ужасом. И они пришли. Они вылезли из-под обломков скал и из расщелин. Фонтаном вылетели из песка, материализовались из воздуха, который мигом заполнился голосами, едва слышными, похожими на комаринный писк. Он напрягся. Высшие боги разговаривают на ином языке. Такое вообще трудно назвать языком. Скорее то была модуляция желаний и потребностей, бессуществительных и всего лишь с несколькими глаголами. Хотим... «Мой», — откликнулся Ом, — «их были тысячи, он был сильнее, у него был верующий, но они затянули небо, будто туча саранчи, жажда и тоска, расплавленные свинцом, лились на него. Единственное преимущество, в самом деле единственное, заключалось в том, что мелким богам была неведома концепция совместной работы». Данное понимание приходит только в процессе эволюции. «Хотим. Мой!» — чириканье переросло в жалобный вой. «Но вы можете забрать того второго!» — разрешил Ом. «Тупой, безжалостный, замкнутый, больной!» «Знаю!» — кивнул он «Но этот мой!»